Понятно, что под изделием здесь ни в коем случае не подразумевается произведение изобразительного искусства. Впрочем, схоластики действительно подразумевали под субстанциальной формой то, что я называю степенью объективации воли в предмете. Мы тотчас вернемся при рассмотрении отчества к выражению идеи материала. Согласно нашему воззрению, мы, однако, не можем согласиться с Платоном, когда он – в государстве часть десятая страница 285 и в пармениде страница 79 утверждает, что стол и стул выражают идею стола и стула. Мы говорим напротив, что они выражают те идеи, которые высказываются уже в их материале, как таковом. По Аристотелю метафизика, книга 11 глава 3, сам Платон, тем не менее, признавал идеи только за естественными существами. Платон говорит, что идеи имеются у тех вещей, которые обладают собственной природой, и в пятой главе сказано, что по платоникам не бывает идеи дома и кольца. Во всяком случае, уже ближайшие ученики Платона, как нам передает Алкиной, введение в Платонову философию, глава 9 отрицали идеи у изделий. Последний говорит, иначе решают вопрос о существовании идей как вечных прообразов у тех вещей, которым присуща вторая природа. А именно Платон отделил многообразие тех вещей, которые наименее подходящие. Это идеи вещей, сделанных как то щит или лира, а, с другой стороны, того, что направлено против природы, как, скажем, лихорадка или понос. Нет также идей у индивидуальных предметов, вроде Сократа и Платона. Нет идей и у низменных вещей, как, например, грязь и солома. А также у высших и превосходных отношений, а именно у умозрительных образов вечных богов, как самих по себе совершенных. При этом случае следует упомянуть еще пункт, в котором наше учение об идее очень расходится с Платоновым. Он учит именно государство, страница 288, что предмет, который изящные искусства стремятся представить, первообраз живописи и поэзии, не идея, а отдельная вещь. Наша все предшествующее исследование утверждает прямо противоположное и мнение платона тем менее способно сбить нас что оно было источником величайшей и общепризнанной ошибки этого великого человека именно его неуважение и отрицание искусства особенно поэзии Своё ошибочное о них суждение он непосредственно связывает с вышеприведенным местом.